на корабле никаких любовников не потерпит она у моего избранника есть вся любовь что мне нужна мечтает он каждую ночь о ее возвращении она вернулась домой а остров сожжен. она взлетела высоко и опустилась низко греби команда греби от севера до юга она летала на бурях греби команда греби от востока она летала до запада греби команда греби И всегда думала о доме. Эй, hey! она всегда думала о доме. Из «Черного пирата, традиционной баллады. Глава 20. Что найдено внутри. Джоран выпил ночную порцию лекарства. Жрица старухи не сводила с него сурового взгляда, но на сей раз тяжелый сон не пришел. Вместо этого настойки гории и жрицы старухи смешались у него в желудке обрзавав плотный шар, камень, вызывавший тошноту и раздражение, которые сжали его внутренности, словно он испытывал жуткий голод. Однако он не заснул. Джорн сидел в темноте, не обращая внимания на бурление в желудке, прислушиваясь к ночным звукам вокруг. Выглянув в маленькое окошко, он видел, что слепой глаз Скирит уже почти достиг наивысшей точки. Потом услышал шаги, где-то открылась дверь там, где дверей быть не должно, и наступила тишина. Он ждал, наблюдая за едва различимыми тенями слепого глаза, ползущими по простыням пустой кровати напротив. Наконец, когда он почувствовал, что наступила глубокая тишина и больше никто не ходил по коридору, Джордан встал, быстро оделся, схватил сапоги и слегка приоткрыл дверь. Темные коридоры, никого вокруг. Он выскользнул наружу, стараясь двигаться бесшумно. Джорран привык перемещаться по палубе полной спящих женщин и мужчин, и сейчас по устойчивому полу делал это без труда. Он остановился перед входом в центральное помещение, вглядываясь в сумрак, давая возможность глазам привыкнуть и не пытаясь кого-то увидеть. Он искал движение. В темноте заметить его легче, чем изменение света и тени и возможные угрозы. Ничего. Джордан двинулся вперед, преодолевая пространство, а затем, затем уловил краем глаза движение. Он осторожно повернулся и обнаружил Геста, дремавшую на одной из кроватей. Ее глаза открылись, некоторое время хранитель палубы смотрела на него, потом улыбнулась, потянулась к трубке и махнула рукой, предлагая идти дальше. Он подождал, пока сердце немного успокоится, и пошел дальше по коридору к входным дверям. Джорн обнаружил, что они открыты, и, естественно, кто попытается отсюда выйти. Улицы Бернс-Хьюма оставались практически пустыми во всяком случае в это время и в этом месте. Он увидел свет в нижней части города, услышал пение и крики, голоса далеко разносились в тихом прохладном воздухе. Несколько дарн и избранников неспешно прошли мимо, и Джорн постарался укрыться в тени. Он не хотел оставаться рядом с этим отвратительным местом. Его побег могли обнаружить в любой момент, но и уходить далеко было нельзя. Джордан знал, что Миванс его уже ищет. Поэтому он оставался в проходе между двумя зданиями, завязал шнуровку на сапогах и ждал появления знакомых лиц. Шипение. Странный звук в ночи Бернсхьюма, рядом с далеким смехом, песнями и криками доносившимися из нижней части города. Свист. Он огляделся, но ничего не увидел. Свист повторился, и он увидел группу, появившуюся из тени, падавшей от стены хижины старухи. Одна из них кивнула ему, и он подошел. И увидел доставившие ему радость лица Иванса, Анзир и Фарис. Хранитель палубы, — сказал Иванс. Рад, что ты сумел выбраться. Да, Миванс. А я рад, что вы меня нашли, признался Джоран. «Хастир следит за задним выходом, но там все привозят и увозят на тележках, сказал Миванс. Через задний вход, уточнил Джоран. Да, так они доставляют припасы. Я про него забыл, но я проспал большую часть пребывания там. В этом нет ничего удивительного, ответил Джоран. «Пойдем, нам нужно побывать в большом жилище и встретиться с мастером Карт и Иридом. Почему именно он хранитель палубы?» — спросил Миванс. Куда бы ты ни направлялся, тебе необходима карта, пожал плечами Джоран. И он, глаза и уши жилища, добавил Миванс. Ну, уж определенно, Миванс. А теперь пойдем дальше так, словно мы имеем полное право здесь находиться, сказал Джоран. Я не уверен, что в это кто-нибудь поверит, хранитель палубы», — проворчал Миванс. Достаточно на нас посмотреть. И он оказался прав. Едва ли на улицах Бернс-Хьюма можно было встретить такую же оборванную компанию. Пока они держались в тени, Джорран погрузился в размышления, пытаясь придумать какой-то разумный план, какие обычно предлагала Миас, но ему ничего не приходило в голову, а времени оставалось совсем мало. Перед входом в большое жилище он увидел стоявших перед горевшими жаровнями двух морских стражей которые внимательно наблюдали за всеми, кто входит и выходит. Как бы поступила Миас? спросил он у Миланса. Просто вошла бы внутрь хранитель палубы. Никто и никогда не мог ее остановить, ответил Миванс. Джуран вежливо поблагодарил хранителя шляпы за информацию, хотя она оказалась не слишком полезной, но почти наверняка верной. Боюсь, для нас это не вариант. Пока он со стороны наблюдал за происходящим, мимо прошел едва державшийся на ногах пьяница, который прокричал что-то одному из стражей. Тот тут же сделал шаг в его сторону, но напарник его удержал. "Он рвется в бой", с улыбкой сказал Джордан. "Фарис, быстро, постарайся перехватить пьянчугу. Сделай вид, что он на тебя напал. Если повезет, нам удастся отвлечь одного стража, возможно, даже его напарника. А если нет, поинтересовался Миванс. Тогда мы придумаем что-нибудь другое, ответил Джоран. Если удастся отвлечь только одного, Анзир заведет беседу со вторым. "Я?" удивился Анзир. "Да", кивнул Джоран. "И что я ему скажу?" "Скажи, что тебе нравятся его мускулы или еще что-нибудь в таком же роде", посоветовал Джоран. "Начинаем", сказал он, и Фарис пересекла дорогу, направляясь к пьянчуге. Джорн рассчитывала, что ей придется как-то привлечь его внимание, но пьяница сразу принялся ее оскорблять. Как только это началось, Джорн и Миванс прошли немного вперед, наблюдая, как рассерженный страж покинул свой пост, чтобы разобраться с пьяницей, а его напарник остался у двери. Анзир подошла к нему и завела разговор. Как только страж оказался к ним спиной, они быстро проскользнули в здание. Это оказалось проще, чем я думал. Заметил Джоран. «Пойдем, я знаю, куда идти. Он быстро повел их через блестящую дверь жилища, пытаясь взглядом отыскать тех, кто мог сразу определить, что они здесь чужаки. Внутри было довольно много людей: дарны, избранники и слуги спешили по своим делам и не обращали внимания на Джорана и Миванса. Он нашел дверь, в которую они с Миасом входили во время первого визита, и повёл Миванса дальше в туннели, как он помнил выглядевшие похожими друг на друга. Я не думаю, что ты сопровождал супругу корабля, когда она ходила сюда за картами, Миванс. Нет, я ходил с ней, хранитель палубы, ответил Миванс. В таком случае ты сумеешь отвезти нас туда? спросил Джоран. Да, могу, если таков твой приказ, ответил Миванс. Да, приказ, рассеянно ответил Джоран. Они все дальше уходили в глубины большого жилища пока Джоран не увидел дверь, которую сразу узнал. Как ты думаешь, хранитель карт еще не спит, Миранс? Два шанса хранитель палубы. Да, так и есть, сказал Джоран и толкнул дверь. Они оказались в пропахшей плесенью, тускло освещенной комнате и решительно пошли дальше. Привет? Ничего, лишь легкое эхо собственного голоса. Джоран стоял и ждал, внимательно прислушиваясь. Кажется, до него донесся звук приближавшегося шарканье. затем тихий стон. Кто-то ранен, сказал Иванс. Джоран кивнул, и они направились в заднюю комнату, где было совсем темно и царил ужаснейший беспорядок, на полу валились карты и перевернутая мебель. Смотри под ногами, Иванс тихо сказал Джоран. Эти карты бесценны. Звуки, доносившиеся из дальнего конца комнаты, стихли. Кто здесь? Джоран узнал и не узнал голос Ириды. Когда они последний раз встречались, мастер Карт был полон сил и юмора, но сейчас говорил как старик. «Джоран Твайнер, и Ирит. Парень Миас?» — уточнил голос. "Да, Ирит", сказал Джоран. "Она здесь? Нет, ей не позволяет покидать корабль", ответил Джоран. Из темноты шаркая вышел мастер Карт. Он двигался медленно, обожжённое и покрытое шрамами лицо скрывали пряди длинных волос. Что здесь произошло? спросил Джорн. Напоминание и не более того. В слабом сиянии тусклого света Джорн видел тени старых синяков на лице Ириды, а также новые вокруг больных глаз. Я пытался понять, почему они приходили, но здесь побывало миас, и теперь все становится на свои места. Что становится на свои места? спросил Джорран. Это напоминание. Он обвел изуродованной рукой комнату, потом указал на свое лицо. Легкий намек на то, чтобы я все забыл. Что вы должны забыть? И Ирид начал было смеяться, но раскашлялся и схватился за грудь. Ужасные вещи, прошептал он. Я люблю изучать старые документы, парень. Иногда мне удается найти кое-что интересное. Дева всегда проклинает любопытных, она прокляла меня, когда я кое-что отыскал. Он отвернулся, и Джоран услышал, как Ирид бормочет себе под нос. Мне следовало его уничтожить. Что следовало уничтожить? спросил Джоран. — Не имеет значения, ответил Ирид. Если я расскажу, то лишь умножу печали, а у мяса их и без того достаточно. Миванс наклонился и поднял карту. "Я могу помочь навести порядок", предложил он. "Нет", сказал Ирид, и в его голосе послышались командные нотки. Он не зря прежде был супругом корабля. "Они все помечены так, что я могу их распознать при помощи оставшихся у меня пальцев. У меня есть система, и мальчик, который Ирит смолк. Но они пришлют мне нового мальчика, я уверен. А теперь достаточно, я устал и мне больно. Чего вы хотите? Мы нашли корабль из коричневых костей. Он куда-то перевозил больных женщин, мужчин и ветрагонов. Мы не смогли узнать, куда именно о супруга корабля сожгла карты, прежде чем мы до них добрались. Корабль назывался Сокровище Девы, супругу корабля звали Голзен. Миас хочет знать, куда он направлялся и зачем. Она думает, что вы можете знать, какие карты попросила Голзен или те, которые показались вам подозрительными. Она явно боится чего-то ужасного. Покрытое шрамами лицо и иридо застыло. Значит, началось, прошептал он в темноту. Дайте мне моё сиденье. Миванс тут же оказался рядом со стулом и старик сел. Может быть, мать отправила вас на помощь. Может быть, дева прислала, чтобы подшутить надо мной, кто знает? Я бы сказал, что за нами идет по пятам старуха, ответил Джоран. Ну, с черным кораблем иначе не бывает, проговорил Ирид. Я не могу рассказать вам, куда направлялся корабль из коричневых костей. А зачем на этот вопрос мне известен ответ, пусть и весьма печальный. Поэтому вас избили? спросил Джоран. Ирид кивнул. Да, ты прав. Так меня предупредили, чтобы я помалкивал. Прошу меня простить, вмешался Миванс. Но если вы совсем плохо видите, как вы можете находить тайны в старых документах? Ирид улыбнулся. Мой мальчик читал их для меня, печально сказал он. Я готовил его себе на замену. Старик вздохнул. Теперь он никогда не займет мое место. Они его убили. Ирид кивнул. Мне они сохранили жизнь, мои знания имеют ценность. А мальчик был всего лишь изгоем Дарнов, который слишком много видел. И что же, спросил Джоран. — Часть тайны изготовления хила, яда для охоты на Шанов. Его делают и самих хишанов не так ли, спросил Джоран. И Ирид покачал головой. А вот и нет. Я знаю. Потом он тихо повторил: Как бы я хотел в это верить и сейчас. Джурн смотрел на него с внезапно пересохшим ртом, чувствуя, что оказался на краю пропасти. «Полученное сейчас знание останется с ним навсегда, и он также будет о нем жалеть. И Ирид поднял голову. Мы говорим, что жизнь на ста островах сурова, но она ничто по сравнению с тем, что было прежде. Яд, цена его производства жизни. Древние забирали сотни жизней, чтобы сделать хилл, возможно, тысячи. Это темный ядовитый процесс, в котором используются трупы. Мой мальчик успел прочитать, и тут у нас отобрали манускрипты. Так вот почему им нужны больные, сказал Джоран жалея, что ему некуда сесть. Если ты должен уничтожить жизнь, чтобы создать яд, следует использовать тех, кто не имеет значения, но мы не настолько ты считаешь, что такого не может быть, Жорнт Твайнер? Что они не станут убивать сотни людей ради шанса снова начать охоту на Кишанов? Он коротко и горько рассмеялся. Мы приносим жертву детей ради кораблей. Неужели ты думаешь, что власть будет колебаться, когда речь пойдет о больных и бесполезных? Но в таких огромных количествах, проговорил Жорн. Да, им нужно много, процесс занимает дни сказал Ирит. Ивит драгоны, говорящие с ветром, уточнил Ирит, они слишком ценные. — А если речь идет о лишенных ветра? Ну, Ирит пожал плечами. Это работник и не более того. Полагаю, я уже слишком много сказал. Вам пора уходить. Так вы не знаете, куда направляются корабли из коричневых костей, спросил Джоран. А что вы могли бы сделать, даже если бы я знал? тихо сказал Эрит. — Отправиться туда на своем черном корабле, чтобы вызвали тех, кто и так умирает. Я бы не стал рисковать жизнью Миаз даже для того, чтобы их спасти, если бы знал ответ на твой вопрос. В таком случае, чем вы лучше, чем они? спросил Джоран. Ирит рассмеялся. Джоран никак не ожидал такой реакции на оскорбление. Конечно, я не лучше дитя. Теперь Джоран снова слышал голос офицера главные кости кишаны, которые есть у каждого человека. Я был супругом корабля Ста островов. Как ты думаешь, сколько невинных пало от моего клинка? Слишком много. И ты полагаешь, что я пожертвую единственным человеком, которого ценю, ради незнакомых людей, на которых мне наплевать? Он покачал головой. Никогда. Она вас возненавидит, сказал Джорн. Но будет жива, чтобы это сделать. Спокойно ответил Ирит. Джуран ждал, пытаясь придумать слова, которые убедят старика помочь, но нашел лишь бурлившие у него в желудке два яда. Боль. Он понимал боль, свою боль и боль Миас. И с этим пониманием к нему пришли слова. Было место Ирит не такое жестокое, как «Сто островов или «Суровые острова. Место, которое Миас помогала создать. Но его больше не существует, а людей, живших там, не больных, и не бесполезных, отправили на корабле из коричневых костей. Если вы действительно неравнодушны к Миасту, знаете, она любила этих людей не за то, кем они были, а за их убеждения. Живой, дышащий знак ее мира. Я не могу вас заставить помочь, но не сомневайтесь, она не остановится. Расскажете вы мне все, что знаете или нет? И Элит наклонил слепое лицо к заваленному картами полу. О, мяс, ты хочешь мира для всех нас, но способен ли быть в мире с собой? Тихо сказал он, после чего поднял голову. Карты для кораблей из коричневых костей забирает сразу по несколько штук и складывают вместе, а потом выдают из кабинета, расположенного в гавани. Не сомневаюсь, что те, которые тебя интересуют, уносят еще до того, как они попадают в кабинет карт. Обычные люди не должны знать, кто и как будет их использовать, верно? Он рассмеялся. Если кто и знает, какие именно карты потребовались коричневым кораблям, то это Индил Карат. Все сведения о том, что происходит на нашем острове, стекаются к нему. Ты должен поговорить с ним. Я сомневаюсь, что он захочет со мной говорить, сказал Джоран. Ну, это уже твоя проблема, а не моя. И Ирит встал со стула. Здесь все еще ужасный беспорядок. Мне нужно заняться делом. Полагаю, вам пора уходить. "Да", сказал Джорн, и они вместе с Мивансом выбрались из большого жилища. Оба стража даже брови не повели, когда они уходили. Снаружи они нашли Фарис Анзир и Хастир, которые поджидали их в тени, и впятером зашагали по змеиной дороге в рыбные доки, где Джорн посещал Индила Карада вместе с Миас. Они шли по улицам И Джорн чувствовал, как уходит время. Ему было необходимо вернуться в жилище старухи до того, как его хватится. Наконец они нашли нужное здание, и Джорн постучал в дверь. Через мгновение она слегка приоткрылась. Слишком позднее время для визитов, сказал голос. Меня зовут Джорннт Твайнер», — сказал он. Я должен поговорить с индилом Карадом от имени Миас Джелбрин. Дверь закрылась. Они ждали. На улице стали появляться люди, хотя еще было темно. Начали работать пекарни, появился запах дыма от разжигаемых очагов, на время прогнавший привычный запах гниющей рыбы. До них доносились звуки уборки, люди подметали улицу перед своими домами. Дверь открылась. Избранник Карат поговорит только с тобой одним, Джоранд Твайнер!» Джоранд кивнул Мивансу. Мне это не нравится, признался Миванс. У нас нет выбора, хранитель шляпы, сказал Джоран, и вошел в дверь. За ней стоял мужчина, маленький и сгорбённый. Хотя от него исходила опасность, и Джоран сразу насторожился. Такие же ощущения у него возникали, когда он оказывался рядом с Нарзой. "Следуй за мной", сказал мужчина. Джоран так и сделал, поднялся по роскошной лестнице, а затем, в святая святых Индилакарада, где тот сидел за письменным столом, У него все еще была коса, украшенная тростником и растущая от подбородка, и он оставался великолепным мужчиной со скульптурными мышцами под подремьями, пересекавшими торс и показывавшими, что он избранник, но откуда взялись пряди седых волос, которых не было прежде? И еще Джорану показалось, что его мускулатура перестала быть столь же рельефной, а мерцающий макияж вокруг глаз стал ещё толще, чтобы скрыть морщины. Джорнот Вайнер сказал он. Я удивлен, что у тебя хватило сисек, чтобы прийти в мой дом. Я пришел от имени Миас, ответил Джоран. И у меня плохие новости. Неужели тебе всегда суждено приносить мне плохие вести, Твайнер? Складывается впечатление, что такова твоя судьба. Джоран не знал, как на это ответить. Он стоял перед мужчиной, чьего сына убил на дуэли, и который в свою очередь позаботился о том, чтобы Джора наказался на чёрном корабле. В мирные времена Карад был партнером МИАС. Она ему верила. Он снабжал ее корабль всем необходимым, а также информацией. Ну, продолжал Карат, Говори. Я бы хотел, чтобы ты провел здесь как можно меньше времени. Джоранс сделал глубокий вдох. Безопасной гавани больше нет. Джоран попытался отыскать на лице Карада какую-то реакцию, но перед ним сидел шпион, чьи черты не выдавали никакой информации. И что того хуже, наших людей захватили, чтобы они умерли от тяжелой работы с целью создания яда для хил-болтов, а заодно они хотят для тех же целей уморить и Карат не сводил с него взгляда. И откуда ты все это знаешь, спросил он. Мы встретили корабль из коричневых костей из сокровища Девы под командованием супруги корабля Голзен. Мы его перехватили, но они успели сжечь карты, и нам не удалось обнаружить, куда именно они направлялись. Затем мы вернулись в безопасный гавань, где и выяснили, что остров сожжён, наших людей погрузили на кораблей из коричневых костей. Карат продолжал на него смотреть. Мясс не теряла времени даром, сказал Карат. Но ты не полностью ответил на мой вопрос. А тебя не слишком заинтересовала гибель безопасной гавани? Карат постучал по письменному столу. Я полагал, что как хранитель палубы корабля флота, ты знаешь, Есть время для скорби и время действия. Он вздохнул и встал. До меня доходили слухи об исчезновении людей на улицах городов и деревень. Я решил, что речь идет о людях, которые хотят присоединиться к Миас, но теперь складывается впечатление, что я ошибался. Тот, кто за этим стоит, умеет хорошо хранить тайны, «Киртенберн», — сказал Джорн. "Ну", ответил Карат. "Есть несколько других подозреваемых. Я выясню, куда направляются корабли из коричневых костей. Возвращайся завтра. Я не могу, ответил Джорам. Почему? Я нахожусь в жилище старухи, а там всех травят сонными зельями. Я должен туда вернуться или могу никогда оттуда не выйти? Карат пожевал губави. Если безопасной гавани больше нет, участие Миас может быть раскрыта, сказал он. Сейчас тебе следует вернуться в жилище старухи, а потом добейся, чтобы тебя выпустили в Морран. Они не смогут помешать тебе уйти, но если ты просто исчезнешь, возникнут вопросы. Передай Миа, что я оставлю ей информацию, которую сумею добыть на нашем острове. Она поймет, что я имею в виду. И поделись новостью с Мивансом, на случай, если с тобой что-то случится. Ему можно доверять. Меня не так просто победить, сказал Джорн. Карат смотрел на него с застывшим лицом. Теперь ты можешь идти, сказал Карат. И Джорран поспешил исполнить приказ, довольный, что визит оказался коротким. Снаружи он встретил Миванса и остальных и передал хранителю шляпы слова Карада. Позаботьтесь, чтобы они дошли до Миас, сказал Джорран. Слушаюсь, хранитель палубы», — кивнул Мивансу. Возвращаемся к жилищу? Нет, нам нужно нанести еще один визит «Мулванка каханя. Я говорил ему, что ты собираешься его посетить, сказал Миванс. И Джоррон приподнял бровь. В Бернсхьюме совсем немного людей, с которыми я не знаком, продолжал хранитель шляпы. Он повел их по узким переулкам через самые темные и вонючие районы рыбного рынка к таверне под названием «Отдых костяного корабля", где господствовал Каханни. Как и во время первого визита Джорана, у двери стояли два огромных стража, но на этот раз их ждали. Миванс сказала женщина, стоявшая слева. Он готов принять тебя и хранители палубы. Остальные должны остаться здесь. Идите прямо в заднюю часть зала, оттуда вас проводят дальше. Оружие оставить здесь? спросил Миванс. Как вас не боится? сказал стоявший справа мужчина и распахнул дверь. Когда Джорн приходил сюда с Миас, бар был полон. сейчас здесь находилось лишь несколько телохранителей. Жаров не погасили, в воздухе не плавал наркотический дым. Джорн ощутил лишь запах разлитого спиртного. Миванс подошел к бару. Джорн последовал за ним. Женщина за стойкой наклонилась и оперлась на бочке, равнодушно за ними наблюдая. Потом она подошла к концу стойки, открыла дверь и жестом предложила Мивансу и Джорану войти. Комната, в которой они оказались, была уютнее зала. Стены обшиты панелями, а перед письменным столом, за которым их ждал мол ванка Кахани, два стула с мягкими сиденьями. Итак, он кивнул Джорну. Это тот, кто украл мою птицу. Если честно, никак не ожидал, что увижу тебя снова, птичник. Слабые редко живут долго на черных кораблях. Возможно, я не так слаб, сказал Джоран, без приглашения усаживаясь на стол. Садись, Миванс, добавил он. Я не сомневаюсь, что Кахани не станет возражать. Кахани смотрел, как садится Миванс. Его маленькие глазки сверкали, по губам пробежала быстрая улыбка. "Похоже, ты учишься манерам у черного Ориса, мальчик". Он налил выпивку себе, Джорану и Мивансу. "Выпьем", предложил он. "Я не буду пить", сказал Джоран. Его желудок, твердый шар боли и тошноты, продолжал грозить бунтом. "Выпей за меня", предложил он Мивансу. И тот, взяв по стаканчику в каждую руку, с ухмылкой осушил их один за другим. Большое тебе спасибо, Молван, сказал Иванс. Для тебя, кохання, Иванс завел он. Как поживаешь, Молван? сказал Иванс и протянул ему один из стаканчиков. Кохання покачал головой и наполнил его. Ты не знаешь, когда следует остановиться. А теперь позволь мне поговорить с хранителем палубы», — сказал кохання. Я не поверю, что он пришел сюда без серьёзной на то причины. Так и есть, не стал возражать Джоран. Сейчас ты выглядишь совсем не таким испуганным, как в прошлый раз, заметил Кахани. Давай скажем так, Кахани. После нашей последней встречи я видел вещи куда страшнее, чем ты. Кахани приподнял бровки и кивнул. Хочу быть честным, я согласился тебя принять прежде всего из любопытства. У меня нет ни малейшего желания тебе помогать, Птичник, Джоран наблюдал за ним. Кахани не был крупным мужчиной, а ожоги, отсутствующие рука, мешали воспринимать язык его тела. «Миас говорит, что в Бернсхьюме ничего не происходит без твоего ведома", сказал Джорн. "Ничего незаконного, да. Если не считать индилы Карада, я знаю о Бернсхьюме больше, чем любой другой", подтвердил Кахани. "Меня интересует информация о кораблях из коричневых костей", сказал Джорн. "И у меня мало времени". "О, ты выглядишь измождённым". Кахани сделал глоток из своего стакана. Впрочем, не мне об этом судить. Корабли из коричневых костей оборудованы очень странно: на нижних палубах сделали полки. В том, что мы видели, весь трюм был разделен на три отделения. Возможно, они брали и ветрогонов. В лице Кахани что-то изменилось. Ты знаешь что-то? Похоже, ты заметно вырос под началом Мьяс. Верно, птичник? спросил Кахани. Так скажи мне, Ты прекрасно знаешь, что я ничего не даю просто так, заявил Кахани. Насколько я помню, вы и без того должны мне пятнадцать человек и моего заместителя, которых украли. Или ты нам должен, возразил Джоран. Кахани не торопясь сделал пару глотков, облизнул губы и посмотрел на Джорана. И как ты это объяснишь, мальчик? осведомился он. Тебе известно, как мы добились перехода к нам Куглина? и того, что он пожелал остаться на дитя приливов, кахани кивнул. Вы провернули какой-то трюк со зверями. Совершенно верно, сказал Джорн. Не самый хитрый трюк, и я сомневаюсь, что он надолго в него поверил. Теперь ему уже известно, что мы сделали. Однако он так и не вернулся к тебе. Наверное, чувствует себя глупо, каханя тонусом. Я бы чувствовал. И все же, Джорн наклонился вперед. — Он не держит зла на супругу корабля, более того, Куглин хорошо несет службу. Людям нужен дом, ответил Кахани. Ты хотел, чтобы он ушел», — сказал Джоран. Кахани откинулся на спинку стула. Неужели? Он был готов к тому, что ты его обманешь, сказал Джоран. Я долго не мог понять, почему ты послал своего второго человека и пятнадцать отличных бойцов охранять ящик со старыми костями Кишанов. Они того не стоили. Значит, либо он хотел тебя обмануть, либо ты его В любом раскладе он заподозрил нечестную игру, и когда Миас провернула свой трюк, охотно ей поверил. Кахани постучал маленьким стаканчиком, а потом улыбнулся. Ты умеешь думать, сказал он. Если ты когда-нибудь покинешь флот Птичник, я найду тебе место в моей организации. Он допил, а потом налил себе еще. — Как дела у Анзир? Ну, ответил Жоран, удивлённый сменой темы. Она меня защищает. А теперь вернемся к кораблям из коричневых костей. Что тебе известно? Маленький птичник, Мое внимание привлекли разговоры о Ветрагоне. Могу тебе заверить, что корабли, соответствующие твоему описанию, не покидали Бернсхюм. но ремонт можно сделать и в море. И если бы я хотел сохранить своё действие в тайне, то именно так бы и поступил. Он усмехнулся, сверкнув зубами. Есть один остров, птичник его используют те, кто перевозит запрещенные грузы». Живые грузы, понимаешь? Ты хочешь сказать, рабов? Человеческий груз, да, ответил Кахани. Здесь он не слишком востребован, если честно, но на суровых островах есть те, кто ими торгует. Он посмотрел на Джорана. И не вздумай меня судить, птичник. Флот берет детей и отдает их под ножи жрить старухе, а ты морщишься на небольшое количество рабов. Джоран ничего не ответил, только посмотрел в глаза криминального авторитета и не стал отводить взгляд. В любом случае тот остров закрыли полгода назад. Ничего удивительного. Подобные места постоянно меняются. И ты думаешь, что корабли из коричневых костей проводят свои операции оттуда? спросил Джордан. Кахане пожал плечами. Я слышал, что кто-то их использует, говорят, они перевозят федрагонов. А такое бывает? спросил Джордан. Да, но я не имею к этому никакого отношения. Обычно такими вещами занимается флот, какие-то важные персоны из дарнов или избранников, которые зарабатывают деньги запрещенным способом. И я не хочу рисковать жизнью и вмешиваться в их бизнес. Я знаю свое место. Где находится остров? Как он называется? Продолжал задавать вопросы Джоран. Он называется Скаламаклина в честь парня, которого там выпотрошили, сказал Каханни и вытащил из ящика письменного стола лист пергамента. Я нарисую тебе карту и добавлю пояснения. Если речь идет об обычной контрабанде ветрагонов, это тебе не поможет. Но если у тебя не окажется других вариантов, то стоит попробовать. Он быстро сделал рисунок на пергаменте и подтолкнул его к Джорану. Спасибо тебе, Кахани, сказал Джоран. Кахани кивнул. С чем бы вы там ни столкнулись, если Миас считает это важным, значит, так и есть. Тем не менее, я полагаю, что ты должен мне услугу. И какой она будет? спросил Джорн. На вашем корабле находится моя племянница, Ее зовут Квел. Да, я ее знаю. Она мало кому нравится, но у меня больше нет родственников, сказал Кахани. Она очень важна для меня. Я прошу о том, чтобы ты за ней присмотрел. Я всегда присматриваю за ней, ответил Джорн и встал. А теперь мне пора возвращаться в жилище старухи, пока меня не хватились. Удачи тебе, хранитель палубы» сказал Каханне, глядя им вслед блестящими птичьими глазами. Джоран распрощался со своими спутниками возле жилища старухи, когда уже светало. "М завтра я вернусь на Дитя Приливов. Будьте готовы отчалить". "Да, хранитель палубы. А ты береги себя", сказал Иванс, и Джоран погрузился в жаркий воздух жилища старухи. Когда он шел по темному коридору, он увидел, как из тени появилась Гесте. Похоже, у тебя было приключение, Джорран Твайнер, с усмешкой сказала она. "Да, но оно закончилось", ответил он. "Ну да", снова усмехнулась жесте, по не всякого сомнения, и она слегка ему поклонилась. Когда Джорран проходил мимо нее, он услышал шепотом отданный приказ и шорох ткани. Что-то промелькнуло у него перед глазами. И он почувствовал, как грубая веревка затягивается на шее, сдавливая горло. У него потемнело перед глазами, и он погрузился в глубокий мрак.